А у венных мы в почете, нет на всей земле. Уголка, где не найдете, уголка, где не найдете, Вулкана в столе.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 Старого чипполоны. А, я с удовольствием пригласил бы тебя в свой дом, но здесь вдвоем не поместится. Ничего, я вот облокачусь о крышу и передохну маловато. О, осторожней, осторожней, ты обрушишь мне весь дом. А ну тогда я на пенёк присяду. Что это? Кто это учиться сюда? Ох, несчастье! Я это карета! Отчего по всей деревне, словно перед бурей, закрывают окна и двери? Смотри, смотри, даже кошки и собаки удираются в зигну! Ох, это едет кавалер Помидор! Кто он такой? Это главный правитель, графинь Вильшинь! Ох, чтобы мне провалиться сквозь землю вместе с моим домиком!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 А вашим услугам? Скажите этому бездельнику именем закона, чтобы он немедленно убирался отсюда. Да, видите, действительно это истинно. Есть... Что, что, что вы там бормочете? Действительно, действительно, не действительно? Адвокат вы или нет? Адвокат, адвокат, да, вашему услуг. Я адвокат. А да, адвокат. Я специалист по гражданскому, уг уг уголовному, каноническому праву. Я окончил университет в Саламанке. Я уч уч ученый, понятно, довольна. Если вы адвокат, значит я прав. Можешь уходить. Салушию, сеньору правитель, салушию, как вам будет угодно. С, с позволения вашей милости, я у у у, у удаляйтесь, удаляйтесь. Ну, тыква, убирайся прочь отсюда. У этого домишке я поселю. Стражевую собаку. Иди сюда, Мастину. Безудоветвигорожный, безудоветвиганный、да, какой я. Я посажу тебя на цепь. А ты знай свое дело, стражи. И пышен, а служу я ставних пор у поместья свишен. С каждым днем я расту, наливаюсь соком, потому что На пасту нахожусь высоком. Я не лук, не морковь, мелость огородная у меня под кожей кровь. Очень благородный. アワシャパパスナー Наша милость! Как? Ты еще здесь, тыква? Убирайся отсюда! Куда же мне деваться? А мне какое дело? Правильно, Мастино? Ма -ма -ма -ма. Правильно, правильно. А, Ма -ма -ма -ма. а если тебе так уж хочется иметь дом, то знай, ты всегда можешь найти приют в тюрьме. Там для всех найдется место. Верно, Мастино? Мах-мах-мах! -ма. Верно, верно. Теперь хозяин домика я, сторожевой пес. А тут под крышей прохладнее. А -а -а -а! Отняли домик. Что? Как это отняли? Конфисковали на законном основании. Ты разве не слышал, что сказал адвокат? Но адвокат ничего не сказал! Ты еще смеливаешься сворить, несчастный! Ваша милость, я и рта не открывал. Что? А кто ж тогда говорит? Мошенник Плут. Кто это говорит? А, знаю! Наверное, твой сосед, этот мятежник Виноградина! Эй, сапожник! Я прекрасно знаю, что здесь в мастерской... День и ночь произносятся метяжные речи против меня и против благородных графинь Вишан. Вы не питаете никакого почтения к этим высокородным особам, к этим вздовым, круглым сиротам. Ну где вы там? Не откликаетесь? Погодите, погодите, придет и ваш черед. Посмотрим, кто будет смеяться последним. Придет и твой черед помидор, и тогда ты лопнешь. Что такое? Кто это? Мое почтение, сеньор помидор. Откуда этот мальчишка? Почему он не на работе? Я не работаю, я студент. Студент, скажите, пожалуйста. Вот еще новости. Что же ты изучаешь? Где твои книги? Я изучаю негодяев, Ваша милость. Как раз сейчас у меня перед носом один экземпляр. Да? А где он? Ты знаешь, в этой деревне все негодяи. Если ты нашел нового, так покажи мне его. Охотно, Ваша милость. Вот, вот, зеркальце, которым я обычно пускаю солнечных зайчиков. Поглядите-ка в него. А ну, дай сюда. Вот он, этот негодяй. Да. Видите? Видите? Видите физиономию красную, как огонь? Видите <смех> злые маленькие <смех> глазки? Видите большой узкий рот, вроде щели у копейки? Видите? Ну вот. <смех> Что? Что? Что, погоди? Так это же я сам. Собр... Правильно. Ах ты оборванец, погоди. Я тебе покажу, как насмехаться над главным управителем. Я тебя савался от Тоскани. Ой, ой, ой, ой, ой, ой. ой, -ой. То есть вы стоите целого батальона мошенников? Ой,、мальчик? что? Я покажу тебе плут, я у тебя все волосы выдеру. Так, так, ах, ах, дергайте сильнее. Произошло то, что и должно было случиться. Страшный кавалер Помидор ах, забыл, ах, что? Ах, что? Ах, забыл, что волосы у Чаполина лукавые. Он вдруг почувствовал, что у него ужасно щиплет глаза. От едкого лука у него хлынули слезы. Скоро они полились, как фонтан, даже как два фонтана. Слезы текли у него по обеим щекам. Два ручья так обильно, что залили всю улицу, словно по ней прошел дворник со шлангом. Выхлён! И враглятый луковый мальчишка. Этого за мной никогда не случалось. В жизни я не пролил ни одной снежинки и лука тоже никогда не чистил. Аж, аж, аж! Нужно уезжать отсюда. Эй, кучер, лошадей! Ты мальчишка, дорого заплатишь мне за эти слезы. Уехал. Ходи, смелее, сосед! Вот, клянусь всей драт твоей в мире. Наконец-то нашелся молодец, который заставил плакать кавалера Помидора. <решит> Слушай, паренек, иди ко мне в ученики. Научиться заплатки ставить, сапоги точать. Ладно. А чтобы не скучать за работой, песню споем. Я сижу за верстаком, песню напеваю и в подметки молотком гвоздики вбиваю. В мастерской моей чини рваные потинки станут новые бианки, выйдя из починки. Я сапожник удалой Бедником и тари Шью я толстую иглой Тонкие сандали Бью усердно молотком По чужим щеблетам А хожу я босиком И зимой, и летом Слух о том, что мальчик Чиполлино заставил плакать кавалера Помидора, облетел всю деревушку. К мастерской сапожника виноградины потянулись соседи. Первым пришел деревенский музыкант Груша со скрипкой под мышкой. За ним влетело целое облако мух и оз, потому что его скрипка была сделана из половинки сочной ароматной груши, а, как известно, мухи-осы – большие охотники до сладких фруктов. Моё почтение, мастер виноградина! О, привет, здравствуй. Здравствуй, О шел, а -а -а, здравствуй, мальчуга! Сеньор-музыкант,、да? обратите внимание, на вашу скрипку села огромная муха. Ай-яй-яй-яй-яй! Что же теперь делать? Э, кыш, кыш, проклятый, лети прочь. Сейчас, сейчас я ее прихлопну. О, ос, ос, остор, осторожно.、Держи. Спасибо, мальчуга. Впрочем, мухе еще полбеды. А вот прошлым летом в мою скрипку вполз червяк. Не может. Да, да, да, да, да. Он прогрыз в недлинные коридоры, и скрипка стала фальшивить. Вот так. Вот так. «Так, инструмент был испорчен, и мне пришлось приобрести новую скрипку, и вы послушайте, как она прекрасно звучит!» Здорово, здорово, здорово! Здорово, соседи! О, здраво! В виноградину кто это? Наш зеленщик, лук-порей. Какие у вас усы, сеньор зеленщик! Длинные, предлинные! Хе-хе-хе, да... просто усиками их не назовешь. Из-за этих усов у меня масса хлопот. Когда моя жена хочет сушить белье, она сажает меня на балкон, привязывает мои усы к двум гвоздям и разреживает на них простыни. А я должен. сидеть на солнце и ждать, пока белье высохнет, а? Тише, тише, соседи! Что? Что это? Проклятый пес проснулся и вылезает из домика. Да-да, высунул язык от жары. Надо что-нибудь придумать. Пойдемте, соседи, мальчуган сам с ним управится. Пойдемте. Я сапожник удалой, бедником Италии Шью я толстую иглой, тонкие садали Бью усердно молотком по чужим щеблетам А хожу я босиком и зимой, и летом